Глава 20. Само падение я пережила без потерь. Но на этом ничего не закончилось. Сначала я шмякнулась спиной на мокрый от влаги выступ. Затем стремительно заскользила вниз, будто на водной горке с крутыми виражами. Рядом пронзительно верещал граф, видимо, впервые столкнувшись с таким аттракционом. Матш тоже попискивала, намертво вцепившись в отца, умудрившегося в полёте схватить дочь в охапку. Понимая, что в итоге нас куда-нибудь выбросит, я сгруппировалась, подтянула колени к телу, уткнулась в них головой и закрыла шею руками. Вовремя. Я почувствовала, что лишилась опоры и снова лечу. Секунды десять свободного полёта, за которые успела попрощаться с жизнью, и я с брызгами ушла с головой в воду. Хорошо, хоть воздуха успела набрать в лёгкие. Коснувшись ногами дна, тут же оттолкнулась и устремилась наверх. «Глубина небольшая, метра три, но кому-то и этого хватит с лихвой, чтобы утонуть». Всплыв на поверхность, я огляделась, выискивая остальных. Вот показался император, выскочивший из воды, как пробка. На нём, как обезьянка, повисла матч. Дрэгон покрутил головой, осматриваясь, и поплыл к темнейшему впереди скальному островку, а граф так и не всплыл. Учитывая, что рот у него не закрывался, пока падали, не исключено, что хлебнул водички-то. Набрав побольше воздуха в лёгкие, я нырнула за непутевым соплеменником. Видимость под водой нулевая, приходилось искать на ощупь. Расслышав шумный всплеск поблизости, догадалась, что император присоединился к поискам. «Нет, ошиблась. За мной нырнул. Что ж ты творишь, а?» Никак не ожидала, что тёмный схватит за волосы и потащит наверх. «Я же только графа нащупала, кажется!» Вынырнув, я успела лишь рот открыть, чтобы высказать, что величество ошиблось. Но в этот момент что-то холодное обхватило левую ногу и дёрнуло вниз. С выпущенными глазами я вновь ушла под воду, отчаянно задергавшись, пытаясь избавиться от мёртвой хватки. Меня потащило к скалам, такого ужаса в жизни не испытывала. Со страху ударило магией, вспышкой высветив дно водоёма, усеянного человеческими костями, и заодно жуткого подводного гада. Помесь слизняка с дикобразом, щупальцем обвившего ногу и затягивающего к себе в логово. Яркий свет ослепил и замедлил тварь, но не устранил угрозу. Такие моменты жизнь перед глазами проносятся, а у меня сразу две пролетели — это и предыдущая. Я уже умирала, не так страшно на самом деле. Но сейчас проснулась отчаянная жажда жизни, как никогда прежде. Вспомнила, что с собой у меня Катькино хранилище полное всевозможных вещей. Времени изучать содержимое не было, так что я неистово пожелала достать оттуда что-нибудь острое и колюще-режущее. Когда в ладони появилась твёрдая рукоять кинжала, я извернулась и с размаху полоснула лезвием по щупальцу, прилипнув к ноге. Тварь заверещала ультразвуком, от которого уши заложила. Но главное — теперь меня никто не удерживал. Я из последних сил поплыла подальше от подводного монстра и столкнулась с тёмным, спешившим на помощь. «Ты как? Цела? Убила его?» «Издеваешься? Нет, конечно. Нужно скорее выбираться из воды. А где Бернар? Ты вытащил его?» «Согласен. Тима его знает. Нет». Ответив разом на все вопросы, император тут же развернулся и погреб к камню, на котором с криками металась матч. «Осторожнее! Сзади!» — взвизгнула принцесса. Обернувшись, я увидела, как над поверхностью поднимается гигантская склизкая масса. «Откуда только силы взялись?» Никогда так быстро не плавала. Как оказалось, слизняку не важно, где жертва, на суше или в воде. Поскольку Маджири одна из нас шумела, то к ней и метнулась грязно-серая щупальца. Девушка истошно закричала, отчаянно цепляясь руками за камни, но её неумолимо тащила под воду, и мы не успевали это предотвратить. Как ты вырвалась! встряхнул меня за плечи Дрэгон, потемневший от ярости. Вот, кинжалом воспользовалась. Вновь вытащила оружие из пространственного хранилища и подала императору. Когда я успела засунуть кинжал обратно, не берусь вспомнить. Кажется, не хотела его потерять и пожелала, чтобы он очутился в хранилище. «Найди себе безопасное место», — посоветовал Келлерарш перед тем, как нырнуть. Но сначала он избавился от сковывающие движения одежды и добавил напоследок. «Если выберешься, передай остальным, что я назначаю преемником герцога Рендала Корлинга». «У меня ещё осталась магия, я могу его ослепить», — предложила помощь. «Хорошо, досчитай до десяти и врубай, если вдруг не вернусь», — тёмный шумно выдохнул. «Пожелай мне удачи, Вильгельмина». «Возвращайтесь оба!» В порыве эмоций я подалась вперёд и поцеловала Дрэгона в губы. «Моё имя — Виктория. Это значит победа. Иди и убей эту тварь. Спаси Маджери!» Император сверкнул тьмой в глазах, исполняясь решимости — и нырнул мощными грибками, направляясь к монстру. Откуда он черпал столько сил? Я уже выдохлась. Отплыв на безопасное расстояние, я мысленно сосчитала до десяти. Одновременно я накручивала себя, чтобы разозлиться как следует, но вместо этого меня накрывало пронизывающим страхом остаться в одиночестве. Неважно, что послужило спусковым крючком, но магия хлынула, освещая своды пещеры до самого потолка и дна водоёма, занимающего свободное пространство. Слизняк снова замедлился, чем тут же воспользовался император. Он отсёк щупальца, удерживающее Маджери, и вытолкнул дочь к поверхности, а сам кинулся к тваре, срезая кинжалом длинные иглы, защищающие туловище. Я заметила, что принцесса поплыла прочь, прежде чем свечение погасло и облегчённо выдохнула. Но я также рассмотрела силуэт графа Дельшина, распластавшегося в двух метрах от скалы, Нырнула за ним, выталкивая тело мужчины на поверхность. Светлый не дышал. Но я не верила, что мага так легко убить. Мач, скорее сюда, помоги!» Тёмная уже доплыла до скалы и по краю пещеры, соскальзывая с мокрых камней, подобралась поближе. Вместе мы вытащили Светлого на выступ. А Тёмный в это время сцепился с монстром, кромсая щупальца и острые наросты на туши. Однако живучая тварь не собиралась умирать. Сделай, Бернару искусственное дыхание, попросила принцессу. А я помогу Дрэгону, если не убьем слезняка, все тут останемся. Какое дыхание? Я не понимаю, Марш посмотрела на меня беспомощно. Нужно сделать так, показала как давить на грудную клетку и зажав нос вдохнуть через рот воздух. И это поможет? всхлипнув, уточнила девушка. Хотела сказать, что в кино всегда помогало, но не стало. Спасатель из меня никудышный. «Должно вроде. Я не сильна в этом, но наверняка знаю, что необходимо запустить сердце, и пока оно не заработает, дышать за него». Отвечая принцессе, я копалась в пространственном хранилище в поисках того, чем убить слизняка. «Но как его запустить?» — глотая слезы, спросила Мач. «Импульсом. Можно магическим, наверное, но у меня резерва не осталось. Давай вместе. Раз, два, три...» Принцесса ударила тёмной магией, и бедолагу Светлого подбросила на месте и затрясло. Чем не шоковая терапия? Я повернула мужчину на бок, чтобы он не захлебнулся, хлынувшей изо рта жидкостью, постучала по спине. Кажется, задышал. Спасибо Пресветлой Деве. «Позаботься о нём», — поручила Маджири дальнейшую заботу о графе. «Одного нашего защитника удалось спасти, теперь второго нужно выручать». И скопление барахла, неведомым образом попавшего в пространственный тайник Кейтлин, нормального оружия я так и не нашла. Зато присмотрела тренировочный деревянный меч и обломанное копье с металлическим наконечником. Не бог весть, какое оружие, но другого не было. Я прыгнула в воду и поплыла к бурлящему клубку с клиской массы. После световой вспышки глаза уже привыкли к темноте и различали силуэты, подсвеченные красным камнем. «Что же это за монстр, раз даже Тёмный Император с ним не справится? Будь у нас магия, давно бы превратили это чудище в горст пепла». А так Слизняк ревел от боли, дёргаясь в конвульсиях, но тут же затягивал раны с клиской массой, отращивая щупальца и норовил достать обидчика, чтобы засунуть в зубастую пасть. Она располагалась на спине монстра и раскрывалась вширь, как смертельная воронка, готовая моментально перемолоть тебя вместе с костями». «Должно же быть у этого гада уязвимое место. Глаз или, может, мозг?» Я вытащила обломок копья, примерилась и воткнула в круглый нарост на боку. Слизняк заверещал, вздыбившись над водой, с торчащим из туши древком. «Моих сил не хватило, чтобы загнать его поглубже». «Ты что здесь делаешь?» — возмущенно заорал тёмный, вынырнувший в этот момент. «Помогаю прибить этого гада!» — огрызнулась я, дернувшись в сторону от щупалец, лихорадочно бьющих по воде. «А ну, брысь! Мне не поможешь, а сама сгинешь!» «И не подумаю!» — разозлилась, что не оценил моего порыва. «Без темного нам отсюда не выбраться. Что, если тут ловушки на каждом шагу, да и куда выбираться?» Нас утащило в неизвестном направлении, а подземелье с порталом завалено камнями. Нечего и думать забраться наверх по отвесному тоннелю, Когда моя магия высветила помещение, то я не заметила других проходов. Возможно, их затопило, ведь Слизняк тянул куда-то под скалы. Чтобы проверить догадку, нужно избавиться от монстра. Так что при всём желании я не имела права отступить. Слизняк как раз повернулся той частью, где ещё зияли раны, нанесённые келераршем. Я выхватила из тайника на поясе деревянный меч и всадила его в рассечённую плоть по рукоять. «Ох, как тварь задёргалась! Как заверещала!» Я победоносно посмотрела на императора и прозевала момент, когда щупальца обхватила меня за талию, подняло повыше и швырнуло в стену. Столкновение со скалой закончилось снопом искр в глазах, острой болью и кратковременной потерей сознания. Я даже испугаться не успела, что в таком состоянии мигом захлебнусь и безвольной тушкой пойду ко дну. Очнувшись, Удивлённо осознала, что вишу на камнях, зацепившись поясом за крюк явно рукотворного происхождения. Кое-как подтянувшись, я нашла другой крюк, а повыше — ещё два. Цепляясь за них, полезла по отвесной скале, обмирая от страха сорваться и упасть. Но это был наш путь к спасению. Наверху, за выступом, спрятался узкий проход в скалах. Однако не эта находка заставила возлековать, а двуручный меч, поблескивающий холодным металлом на красном камне. «Ура! Я нашла выход!» — взвизгнула от радости. «Виктория, ты в порядке?» — раздался усталый голос императора. «Забирай матч и уходите отсюда! Эту тварь не убить, она на ходу залечивает раны!» «А если вот этим попробовать?» Порыве энтузиазма ухватилась за рукоять меча, рванула на себя и не рассчитала, сколько в нём веса. «Упс!» — тяжёлая железяка вывернулась из рук, заскользила по камням и ухнула вниз. «Берегись!» — крикнула, чтобы тёмного ненароком не зашибло. В темноте я не заметила, что за рукоять цеплялась полусгнившая верёвка. Она слегка натянулась и лопнула, когда меч заскользил, а после что-то загромыхало в глубине тоннеля. Через мгновение из темноты вылетел скелет с мерзким оскаленным черепом. Истошно завопив, шарахнулась от этого ужаса в сторону, не удержалась и сверзилась с уступа вслед за двуручником. Выпочив глаза, я поняла, что лечу прямо к слезняку, разъявившему пасть, а из нее еще и меч торчит, воткнувшийся наполовину. Понимая, что этого столкновения не переживу, неистово пожелала, чтобы слезняк исчез вместе с дурацкой железякой. И почему никому раньше не пришло в голову такое простое решение проблемы? Тот миг, когда я рухнула на рукоять, вгоняя меч в тушу до упора, слезняк переместился в пространственное хранилище, а я ушла под воду, откуда меня совсем скоро вытащил дрэгон.